Фришу не дают покоя нерешенная проблема расщепления ядра. У него есть идея, как отделить уран-235 от урана-238 и без использования циклотрона. Клаус Клузиус, на тот момент профессор физической химии в Мюнхене и член уранового клуба, в 1938 году разработал простой способ разделения – длинное, Вертикально стоящая трубка наполняется газообразным соединением элемента, из которого нужно отделить друг от друга. Трубка нагревается с одного конца, и более легкие атомы собираются у теплого конца трубки, а более тяжелые – у холодного. В ту пору Фриш разделяет взгляды Нильса собора, который хоть и считает атомную бомбу теоретически возможной, однако технические трудности находят непреодолимыми. И все же, из чистого любопытства Фриш пытается прикинуть, какое количество урана было бы необходимо для бомбы. Каков среднеарифметический путь нейтрона в шаре из урана-235 до столкновения с первым ядром? Как высока вероятность того, что он расколет это ядро? Каков должен быть минимальный размер шара, чтобы нейтроны не вылетали из него наружу, распыляясь в холостую? Фриш вставляет уже проверенные значения в известные формулы и приходит к поразительному результату. Чтобы запустить взрывную цепную реакцию, не нужно накапливать тонны урана-235, как предполагало до сих пор большинство теоретиков. Достаточно одного-двух фунтов ценного вещества, чтобы образовалась критическая масса. Теперь Отто Фриш рассчитывает оптимальный градус действия сепаратора для отделения урана-235. К этому времени он подружился с немецко-еврейским физиком Рудольфом Пайерлсом, который бежал от нацистов и работал в том же институте в Бирмингеме, сообща, Они перепроверяют расчеты и приходят к заключению, что со 100 тысячами таких трубок за несколько недель можно получить один фунт достаточно чистого урана-235. Мы уставились друг на друга, и нам стало ясно, что атомную бомбу, пожалуй, все-таки можно построить. Теперь Пайерлс уточняет исходные данные Фриша, И выясняет, что цепная реакция должна совершиться за 4 миллионную долю секунды, иначе 2 фунта урана только распылятся, а взрыва не произойдет. За этот невообразимо малый промежуток времени 80 предполагаемых поколений нейтронов должны произвести температуры, сопоставимые с жаром в недрах Солнца, и давление превосходящее то, что царит в ядре земли, где железо становится текучим. В марте 1940 года Марк Олифант понуждает двух своих немецкоязычных Enemy Alliance поделиться добытыми познаниями с советником английского правительства, участвующего в войне. Так Фриш и Пайерлс, сочиняют меморандум о супербомбе весом в 5 килограммов со взрывной силой в несколько тысяч тонн динамита. От такой взрывной мощи нет защиты. Ни одно строение не устоит перед ним. Атомная бомба, по предположениям, сравняет с землей центр большого города и произведет такую энергию излучения, которая еще долгое время после взрыва будет смертельной для всякого живого существа. На следующий день вся местность будет облучена так сильно, как будто подверглась воздействию сотни тонн радия. Фриш и Пайрлс постигают фатальные действия дождя и ветра. Смытые в почву и витающие в воздухе радионуклиды представляют собой долговременную опасность. Ввиду таких сценариев, само собой, должно быть пресечено обладание этой страной таким оружием, пишут Фриш и Пайерлс. С другой стороны, единственной возможной защитой против атомной бомбы является угроза прибегнуть к возмездию таким же оружием. Летом 1940 года. На территории Института биологии Кайзера Вельгельма в Далеме возводится лабораторный барак. Это простая деревянная конструкция с площадью основания 40 квадратных метров. Стены высотой 3 метра. Он почти идиллически расположился среди вишневых деревьев, защищенный от любопытных взглядов. Вряд ли кто мог заподозрить, Кто хозяевами этой неприметной стройки являются Карл Фридрих фон Вайцзекер и Карл Вирц из расположенного по соседству Физического института. Силовой кабель, трубы водопровода и канализации подключены к оборудованию дома разведения вирусов, в кавычках, которые относятся к Институту биологии. Так физики и стали в итоге называть свою запасную атомную лабораторию «вирусный дом». В этом месте бесспорно концентрируется вирус, пусть и нематериальной природы, но от этого не менее токсичный. Этот вирус – заразная идея размножения нейтронов, которое должно привести к производству энергии и выработке плутония. В задней части вирусного дома в земле вырыта яма трехметровой ширины и двухметровой глубины. Изнутри она облицована камнем и заполнена водой. Через этот колодец перекинут портальный кран. В октябре стены барака облицуют изолирующим материалом. Печное отопление поможет физикам-атомщикам пережить зиму. К этому времени они уже располагают 6 тоннами оксида урана из трофейного бельгийского сырья. Под руководством Вернера Гейзенберга ученые укладывают свой препарат 38 и парафин горизонтальными слоями в герметичную алюминиевую емкость в форме кругового цилиндра. Диаметр и высота составляют по 1,5 метра. В центре этого колокола как называет свой аппарат Гейзенберг, укреплен источник нейтронов. При помощи крана испытательный реактор погружает в колодец. Вода должна абсорбировать и отражать нейтроны, которые вылетают из резервуара. Однако ожидаемого успеха не происходит. В этом слоеном устройстве поглощается больше нейтронов, чем высвобождается для расщепления. Гейзенберг в своем отчете управлению вооружений приходит к заключению, что нормальная вода не является подходящим замедлителем, а вот тяжелая вода, напротив, могла бы быть многообещающей альтернативой углероду. Химик сэр Генри Тизард, один из высокопоставленных советников английского правительства, Он оценивает научные разработки с точки зрения их военного использования. Меморандум Отто Роберта Фриша и Рудольфа Пайрлса приводит в возбуждение Тизарда и тех ученых, которых он специально для этого вызвал в комитет. Присутствуют известные физики, такие как будущий лауреат Нобелевской премии Патрик Блэкетт и Джеймс Чедвик, чье открытие нейтрона и привело к расщеплению ядра. В отличие от Будапештского трио, которому пришлось продавливать американскую урановую комиссию, урожденному австрийцу Фришу и германскому беженцу Пайрлсу, не нужно уговаривать скаредных солдафонов. Физики сами могут проверить все цифры и факты. После начального скепсиса касательно огромной разрушительной силы бомбы, ответственным людям достаточно лишь представить, что именно сейчас архивраг Гитлер отдает распоряжение создать такое оружие массового поражения, и основополагающий эксперимент Фриша по обогащению урана-235 получает поддержку. Когда Фриш в первый раз встречается с Джеймсом Чедвиком, Тот оглядывает его по птичьи, вертя головой туда-сюда. И через полминуты вдруг говорит. Так сколько гекса вы хотите? Гексов урана. Единственное газообразное соединение урана, которое можно использовать для разделения изотопов в термодиффузионных трубках. Но Фриш не единственный, кто пришел к мысли экспериментировать с гексом. Пауль Хартек в Гамбурге следует той же стратегии. Правда, вместе со своим ассистентом Вильгельмом Гротом он обнаруживает, едкий гексавторит урана разъедает внутренние стенки термодиффузионной трубы. В поисках устойчивого к коррозии материала компания ИГ Фарбен рекомендует попробовать никель. Даже Курту Дибнеру из Управления вооружений Не так просто раздобыть требуемое 65 килограммов стратегического металла. Тем не менее, в октябре 1940 года Хартек и Грот уже могут приступить к изготовлению трубы длиной 8 метров. Они уверены, что с этим гигантским приспособлением уже скоро смогут изолировать первое весомое количество пригодного для расщепления урана-235. Эмилио Сегре, в прошлом сотрудник Ферми в Риме, теперь работает в Беркли. В начале 1941 года он собирается экспериментально подтвердить то, что предсказывает теория Бора Уиллера, а именно расщепляемость плутония и его пригодность в качестве взрывчатки для бомб. В циклотроне, построенном Эрнестом Лоуренсом, ему впервые удается произвести Нептуний в достаточном количестве. Метод, специально для этого разработанный Гленом Сиборгом и Артуром Валем, позволяет успешно отделять плутоний от Нептуния, так что Сегре может провести решающее измерение на крохотном количестве плутония. Они подтверждают теорию, согласно которой такой изотоп, как плутоний-239 – хоть и стабилен, но поддается расщеплению. Сэгрэ не может так просто передать эту новость Энрико Ферми, потому что оба мы были беглые иностранцы, и нам не полагалось общаться между собой напрямую. Поэтому Сиборг в секретном отчете сообщает о результатах председателю консультационной комиссии по урану Лайману Бриксу, а тот передает новость Ферми. Руководителям рабочих групп немецкого уранового клуба тоже приходится мириться с закрытыми коммуникационными структурами. Они находятся в состоянии конкуренции друг с другом, и им разрешено посылать отчеты только Дибнеру, который затем сам решает, кого информировать о новых сведениях. Боте в Институте медицинских исследований Кайзера Вильгельма в Гейдельберге использует углерод в качестве замедлителя для 38-й машины, как теперь называют «объект всеобщих стремлений». Он, правда, знает, что Вернер Гейзенберг, его главный конкурент на пост директора физического института Кайзера Вельгельма в Берлине, пользуется тяжелой водой. А после неудачи Хартака с сухим льдом, из-за недостатка массы, Углерод и без того считается забракованным материалом. Тем не менее, осенью 1940 года Боте намерен проверить пригодность углерода в качестве тормозящей субстанции. Для этого он выбирает опытное сооружение, которое является чем-то средним между графитовыми штабелями в Нью-Йорке и Гейзенберговским подводным колоколом в вирусном доме. А именно... Ботте погружает шар из графита в емкость с водой. Диаметр шара 110 см, В середине встроенный источник нейтронов и детекторы. Однако его результаты никак не вдохновляют. Графит поглощает нейтроны в таком масштабе, который шокирует Боте. Он повторяет свой опыт с якобы более чистым электрографитом, который ему поставляет концерн «Сименс». Однако даже этот материал не приносит ожидаемых результатов. Ботте не может ориентироваться на цифры Ферми, потому что итальянец в Америке уже уступил натиску венгерского мучителя и не публикует свои опыты с графитом, проведенные весной 1940 года. И вот 20 января 1941 года На стол Дибнера ложится отчет Ботте с его оценками. Измерения лучших физиков-экспериментаторов Германии не отвечают требованиям чистоты Гензенберговой теории. Георг Йос и Вильгельм Ганле, хотя формально и не принадлежат Курановому клубу, но проводят независимо от Ботте в Геттингене собственную серию испытаний. Они сжигают сахар и картофельную муку и получают из них высокочистый углерод. Пусть метод на первый взгляд кажется кустарным, однако он приводит к совсем другим результатам, чем тщательные эксперименты Боте. Из отчета Ганле можно заключить, что Боте в своих расчетах все еще недостаточно учитывал загрязнение используемого графита. По мнению Геттингенцев, в электрографите от Siemens все еще присутствует слишком много частиц бора и кадмия, которые так любят заглатывать нейтроны. Йос и Ганле считают, что высокочистый графит является идеальным замедлителем для 38-й машины. Курт Дибнер читает их отчет, однако не становится на их точку зрения поэтому он не считает нужным поставить об этом в известность Боте. Пауль Хартек в Гамбурге тоже ничего об этом не узнает. Как знать, может быть, цифры из Геттингена придали бы ему импульс еще раз провести опыт с сухим льдом зимой, тем более что теперь, благодаря Бельгии, больше нет дефицита препарата 38. Выступление Йоса и Ганле в пользу углерода не достигло цели. Дибнер категорически отвергает графит в качестве замедлителя. По его мнению, промышленное производство высокочистого углерода слишком затратно. Он явно считает недопустимым предлагать своим физикам, чтобы те сжигали вагонами картофельную муку и сахар, в то время как немецкий народ вынужден подмешивать свой хлеб опилки. И так он принимает единоличное решение, что в будущем все испытания реакторов уранового клуба будут проходить исключительно с тяжелой водой. Тем более, что этот замедлитель, согласно Гейзенбергу, понижает необходимое количество оксида урана, что должно привести к более благоприятной геометрии 38-й машины так концепция Гейзенберга одержала верх. В Нью-Йорке Ферми и Силлард столкнулись с теми же проблемами, что и Вальтер Ботте в Гейдельберге. Американский графит тоже заражен обилием частичек бора, который так любит ловить нейтроны. С 1 ноября 1940 года, Лео Силлард, наконец, становится штатным сотрудником Колумбийского университета. И первым делом он сразу пускает в ход свой недюжинный талант действовать людям на нервы до тех пор, пока они не исполнят того, что он хочет. Могущественные боссы компании Union Carbon уязвлены, когда Силарт с большим самомнением объявляет их якобы высококачественный графит никуда не годным дерьмом. Однако такая придирчивость идет на пользу. Качество становится ощутимо лучше. Летом 1941 года Ферми подыскивает место, подходящее для его нового эксперимента. В Пупиновской лаборатории ему на голову уже упал потолок. Декан Колумбийского университета Джордж Пеграм предоставляет его распоряжение зал, размером из кафедральный собор в другом университетском здании. Здесь он укладывает слоями плотную, черную, грязную скользкую массу, состоящую из 27 тонн прессованного графита и 7 тонн оксида урана. Он хочет найти критический объем атомного котла или хотя бы приближение к правильному порядку величин. Сырой порошок оксида урана нужно разогреть и тут же герметично запаять в кубические емкости из белой жести с длиной стороны 20 см. Эти емкости затем гоняются в притирку в пазы структуры из графитовых кирпичей. Порошок оксида урана поставляется в мешках весом по центнеру, Для того, чтобы ворочить эти мешки и высыпать из них урановый порошок, Пеграм спонтанно нанимает дюжину мускулистых футболистов, чтобы тщедушные экспериментаторы не испустили дух еще до ланча. В сентябре беспримерная битва с материалами заканчивается поражением. Измеренные значения оказываются на 13% ниже минимума необходимого для цепной реакции. Ферми и Андерсон ломают голову над тем, что они должны сделать при следующем опыте – набить в котел больше урана или графита. Затем они хотят применить шары урана, которые обещают лучшую геометрию реакции, чем кубики. А Лео Силард приговорен к тому, чтобы со своей неподражаемой смесью из-под халимажа и оскорблений еще раз взять производителей графита за жабры их профессиональной чести. В то время как Энрико Ферми анализирует свою неудачу, сотрудник Пауля Хартека Вильгельм Грот ужасается, глядя на зеленоватый налет на внутренних стенках восьмиметровой термодиффузионной трубы. Агрессивный гекс разъедает даже никель. Отто Роберт Фриш в Англии тоже вынужден признать, что добыча урана-235 в разогретой трубе была не более чем смелой мечтой. Выросший в Вене Фритц Хоутерманс, еще школьникам попал в затруднительное положение из-за мятежного поведения. Исключенного из гимназии за распространение на школьном дворе опасных новых идей с коммунистическим манифестом в руках, мать отправила на кушетку к Зигманду Фрейду. Однако на этом знаменитом предмете мебели, предназначенном для мирской исповеди, Фриц позволил себе непростительную бестактность, признавшись аналитику, что свои рассказанные сны и мечты он всего лишь сочинил. «Когда ваши предки еще жили на деревьях, мои уже подделывали чеки». Это ироничное признание молодого физика в своих еврейских корнях изрядно позабавило в 1927 году в Геттингене одного американца немецко-еврейского происхождения. Большое впечатление произвели на Роберта Опенгеймера, и революционные представления Хоутерманса о термоядерных реакциях в недрах звезд как источники громадного высвобождения энергии. Правда оппенгеймеру совсем не понравилось, что этот блистательный теоретик и убежденный коммунист, как на зло, увел женщину, в которую Опенгеймер был безнадежно влюблен.